Вместо того, чтобы прямо подойти к северному берегу озера, колонисты обогнули плато и направились к устью Красного ручья по левому берегу. Обход не превышал полутора миль. Это была приятная прогулка, так как между редкими деревьями оставался широкий проход. Чувствовалось, что близка граница плодородной зоны. Растительность была не столь обильной, как на всем пространстве между Красным ручьем и рекой Благодарности. Сайрес смиты и его спутники не без некоторого опасения поднимались по этой новой для них местности. Единственным их оружием были луки, стрелы и палки с железными наконечниками. Однако им не попалось навстречу ни одного хищного животного. Звери, по-видимому, предпочитали густые южные леса. Но зато колонисты были неприятно поражены неожиданностью. Топ наткнулся на большую змею длиной в 13-14 футов. Нап уложил ее на месте ударом палки. Осмотрев присмыкающиеся, Сайрес Смит объявил, что оно не ядовито. Туземцы южного Уэльса употребляют их в пищу. Но на острове, возможно, водились и другие змеи, укусы которых смертельны, как, например, глухая гадюка с раздвоенным хвостом, которая нападает, если на нее наступить. или крылатые змеи, снабженные парой придатков, позволяющих им двигаться с огромной быстротой. После первой минуты изумления топ принялся охотиться за змеями с прямо-таки безрассудной отвагой. Его хозяину то и дело приходилось удерживать пса. Вскоре колонисты достигли устья ручья в том месте, где он впадал в озеро. Они оказались как раз напротив того места на другом берегу, которое уже осмотрели, спускаясь с горы Франклина. Сайрес Смит установил, что запасы воды в ручье были весьма значительны, поэтому где-нибудь должен был существовать естественный выход для избыточных вод озера. Этот спуск следовало найти, так как он, вероятно, представлял собой водопад, и его механическую силу удалось бы пустить в дело. Колонисты идя на некотором расстоянии, но не слишком удаляясь друг от друга, начали обход крутого берега озера. В нем, по-видимому, было много рыбы, и Пэнкрф намеревался изготовить какое-нибудь рыболовное приспособление для использования его богатств. Сначала следовало обогнуть острую стрелку на северо-востоке. Можно было предположить, что водоспуск находится именно в этом месте, так как озеро простиралось почти до самого края плато. Но это оказалось неверным, и колонисты продолжали исследование берега озера, который, сделав небольшой изгиб, тянулся параллельно морскому побережью. С этой стороны берег был не так лесист, но редкие группы деревьев делали пейзаж еще живописнее. Озеро Гранта было видно на всем своем протяжении, воды его казались спокойными и гладкими, как зеркало. Топ, бегая по кустам, поднимал стаи всевозможных пернатых, которых Гедеон Спилит и Герберт встречали своими стрелами. Удачный выстрел помог юноше убить одну из птиц, и она упала в траву. Топ сейчас же бросился за добычей и принес прекрасную водяную птицу аспидного цвета с коротким клювом и сильно развитым наростом на лбу. Ее широко раздвинутые пальцы были соединены перепонкой, Крылья окаймляла белая полоса. Это была лысуха, птица величиной из большую куропатку, принадлежащая к отряду длиннопалых, которая является промежуточным звеном между голенастыми и перепончатопалыми. Дичь была в сущности незавидная, и вкус ее оставлял желать многого, но топ, видимо, был не столь привередлив, как его хозяева, и лысуху решили оставить ему на ужин. Исследователи шли теперь по восточному берегу озера и вскоре должны были достигнуть известных им мест. К немалому своему удивлению, инженер не видел никаких признаков водоспуска. Беседуя с журналистом и Пенкрофом, он не мог скрыть, что очень этим изумлен. Топ, до тех пор весьма спокойный, начал проявлять явное беспокойство. Умный пес бегал взад и вперед по берегу, резко останавливался, приподняв лапу, и словно делая стойку на невидимую дичь. Потом начинал яростно лаять, как будто напал на следы зверя, и столь же неожиданно умолкал. Сайрес Смит и его товарищи сначала не обращали внимания на поведение топа, но вскоре взрывы лая стали так часты, что инженер заинтересовался их причиной. «В чем дело, топ?» — спросил он. Собака в несколько прыжков подбежала к хозяину, проявляя сильное волнение, Затем снова вернулась к берегу и вдруг с размаху бросилась в озеро. «Топ, сюда!» — крикнул Сайрес Смит, которому не хотелось оставлять собаку в этих небезопасных водах. «Что же это происходит там внизу?» — проговорил Пенкроф, вглядываясь в поверхность озера. «Наверное, Топ почуял какое-нибудь животное», — высказал предположение Герберт. «По всей вероятности, аллигатора», — сказал журналист. Не думаю, возразил Сайрес Смит. Аллигаторы водятся в менее высоких широтах. Между тем, топ, повинуясь голосу своего хозяина, вернулся на берег, но он ни минуты не оставался спокойным. Прыгая в высокой траве, он словно чутьем угадывал присутствие какого-то невидимого существа, которое плыло под водой у самых берегов. Однако вода оставалась спокойной, на поверхности озера не было ни одной рыбки. Колонисты несколько раз останавливались и внимательно наблюдали его зеркальную гладь. Ничего не появлялось. Здесь, очевидно, была какая-то тайна. Инженер был до крайности озадачен. «Доведем нашу экспедицию до конца», — сказал он. Спустя полчаса колонисты достигли южно-восточного угла озера и снова оказались на плато дальнего вида. Осмотр берегов следовало считать законченным, а между тем инженер не обнаружил, где и как вытекает из озера излишек воды. «И все-таки этот спуск существует», — повторил он. «Если его нет снаружи, значит, вода пробила себе дорогу внутри гранитной стены». «Но так ли уж нам важно это знать, Сайрес?» — спросил Гидеон Спилет. «Очень важно», — ответил инженер. «Если вода изливается сквозь гранитный массив, там, возможно, имеется пещера, которую легко сделать обитаемой, отведя из нее воду». «Но нельзя ли предположить, мистер Сайрес, что вода уходит прямо в дно озера?» – сказал Герберт. «Может быть и так», – ответил инженер. «В таком случае нам придется строить себе дом собственными руками, раз природа не взяла на себя этой работы». Колонисты намеревались пересечь плато и вернуться в трубы, так как было уже пять часов вечера. Но вдруг топ снова взбудоражился. Он разразился яростным лаем, и прежде чем инженер успел его удержать, второй раз бросился в озеро. Все подбежали к берегу. Собака уже успела отплыть футов на двадцать, и Сайрес Смит громко призывал ее. Внезапно над водой... Видимо, не очень глубокой в этом месте появилась огромная голова. Герберт сейчас же узнал, какому из земноводных принадлежит огромная конусообразная голова с большими глазами, украшенная длинными шелковистыми усами. «Это ламантин!» — скричал он. Это был не ламантин, но представитель того же отряда китообразных, которые называют дюгонями. Ноздри его находились... в верхней части морды. Огромное животное бросилось на топа, который тщетно пытался от него ускользнуть и вернуться к берегу. Его хозяин ничем не мог ему помочь, и не успели Гидеон спилит и Герберт натянуть луки, как топ, схваченный дюгонем, исчез под водой. Нап, схватив свою окованную железом дубинку, хотел броситься на помощь собаке и сразиться с дюгонем в его родной стихии, но инженер удержал храброго негра. Между тем, под водой происходила борьба. Необъяснимая, так как топ, очевидно, в этих условиях не мог сопротивляться. Но борьба жестокая. Эта борьба могла закончиться только смертью собаки. Но внезапно вода вспенилась, и топ появился снова. Подброшенный в воздух неведомой силой, он взлетел на 10 футов над поверхностью озера, Упал в волнующуюся воду и вскоре благополучно выплыл на берег, спасенный каким-то чудом от смертельной опасности. Сайрес Смит и его товарищи смотрели на озеро, ничего не понимая. Было еще одно столь же необъяснимое обстоятельство. Борьба под водой, видимо, продолжалась. Без сомнения, Дюгонь, атакованный каким-то могучим животным, сам отстаивал теперь свою жизнь. Но это продолжалось недолго. Вода окрасилась кровью, и тело дюгоня, окруженное все более и более расширявшимся пурпурным пятном, выплыло на поверхность и вскоре было прибито к небольшой отмеле в южной части озера. Колонисты подбежали к этому месту. Дюгонь был мертв. Это огромное животное, 15-16 футов длиной, весило от 3 до 4 тысяч фунтов. На его шее зияла рана, видимо, нанесенная острым орудием. Какое животное могло сразить страшного дюгоня этим чудовищным ударом? Никто не мог ответить на этот вопрос. Инженеры его товарищи, немало озабоченные только что происшедшим, возвратились в трубы.